Глава 22. Мэт собрал совещание для обсуждения дела, которое они расследовали. Мэри Соутер призналась, что сдавала дом на Вестгейт двум молодым женщинам: Королине Перкс и Эми Оливер. Эми как раз та девушка из красного каблука, которой некуда было идти. «Так что аренда ею дома объяснима». Солтер утверждает, что понятия не имеет, где сейчас находятся они обе. «У Каролины была любовная связь с Полом Эйнелли, которого нашли мертвым в машине. Нравится нам это или нет, но нам придется поработать вместе с Карлайлом. У него уже вполне может иметься информация, которая окажется полезной для нас, в особенности насчет местонахождения Каролины Перкс. Солтер не знает, что случилось с Эмми». Мэтт повернулся к Лили. «Нам нужно побольше узнать об обеих девушках. Очень бы помогли адреса членов семьи. Фотографии и образцы ДНК близких родственников нужно сравнить с останками из подвала. Но не забывайте, что пропала и Карен Флетчер. Общее у них у всех – это работа в красном каблуке. Так что для начала идем туда» сотер сказала, что эми работала там вместе с Каролиной. Учитывая, что они обе жили в доме на Вестгейт, вполне возможно, что мы нашли в подвале останки одной из них. «Я изучала данные из ноутбука Карен Флетчер», — сообщила Кейт. «Она знала обеих этих девушек. Они недавно общались во Фейсбук. У меня также есть данные из телефона, Карен. Она много звонила. Несколько звонков сделаны на неизвестный номер мобильного телефона». Кейт замолчала, чтобы свериться со своими записями. «Теперь мы можем доказать, что Ломакс врал, заявляя, что не знаком с Карен. Они несколько раз разговаривали по телефону за последние две недели». «Будет ли этого достаточно, чтобы снова вызвать его на допрос?» «Ты уверена, что это номер Ломакса? Она точно ему звонила». «Я взяла на себя смелость и позвонила ему сама», — ответила Кейт. «Ответил Ломакс. Мы немного поговорили про нападение на моего брата. Карен также разговаривала с помылой Энсел. Она еще один связанный с нашим делом человек, который не был с нами полностью откровенен». «Нам еще нужно допросить Энсел. Вначале послушаем, что она скажет, а затем представим ей доказательства». «А что там с мужем Каролины, сэр?» – спросила Лили. «Нам следует поговорить и с ним». «Вначале с Карлайлом, потом подумаем. Этот муж, имени которого мы пока не знаем, вполне мог убить Эйнли. Мотив у него определённо был. Карен искала в интернете информацию ещё об одном человеке, насколько нам известно, не связанном с делом, а некоем Джеке Фленнегане». Мэтт резко повернулся к Кейт. В первое мгновение он подумал, что это какая-то дикая шутка, но быстро понял, что она говорит абсолютно серьёзно. «Это может быть муж Каролины. Хотите, чтобы я это проверила?» спросила Кейт. «Нет». Мэтт ответил так громко и таким тоном, что полицейский, сидевший в дальнем углу помещения, резко поднял голову. «Я сам проверю». Мэтт повернулся к лили «Ты продолжаешь искать информацию об Эмме и Каролине. Попытайся найти их семьи. Кейт, поговори с Памелой Энсел. Поезжай к ней. Если не захочет нам помогать добровольно, официально вызывай на допрос. А я пока поговорю с Карлайлом, затем поработаю с Ломаксом». Он посмотрел на часы на стене. «Перед концом рабочего дня встречаемся здесь». «Я также получу заявление от Калиба Флетчера», — сказала Кейт. Он знал, что Карен работала в ночном клубе. Мне интересно, что ему ещё известно. Может, стоит ещё разок побеседовать с Фрэнсин, послушать, что она помнит со времён своей работы в «Красном каблуке». Мэт не знал, что и думать. Кейт уехала, так что он спокойно подошёл к её столу и взял распечатки, в которых была чётко представлена информация, извлечённая компьютерщиками из ноутбука и мобильного телефона Карен Флетчер. Их очень тщательно проверили. Карен Флетчер собирала информацию о Джеке Фленагане. Но зачем? Как он замешан в этом деле? «У вас снова то самое выражение лица», – заметила Лили, стоявшая рядом. «Джек фленаган и есть тот мужчина, с которым сейчас встречается моя мать», — сообщил Мэтт. «Когда я услышал эту фамилию, то испытал состояние шока. Он вполне может оказаться нашим убийцей». «Хотите, чтобы я осторожно о нем поспрашивала, сэр?» «Нет, Лили, я сам этим займусь». Он решил сообщить Телботу новую информацию и нашел того в кабинете Карлайла. Телбот с Карлайлом обсуждали дело Эйнли. Мэтт решил, что, конечно, попытается не упоминать в разговоре ничего личного, но это может оказаться сложным делом. У Эйнли была любовь с женщиной по имени Каролина Перкс. Ты что-нибудь про нее знаешь? Карлайл посмотрел на него подозрительно. «А почему ты спрашиваешь? Хочешь забрать у нас наше дело?» «Не по собственному желанию, но похоже, что наше дело связано с вашим». Каролина Перкс работала у Мартина Ломакса, менеджера ночного клуба «Красный каблук». Мэтт посмотрел на Телбота, и она недолго жила в доме на Вестгейд. Похоже, что останки в подвале или её, или её коллеги из того же клуба. «Судя потому что её сумочку нашли в машине, она тоже может быть мертва», – заметил Карлайл. «Мы знаем про эту подружку Эйнли. Проблема в том, что мы не можем ее найти. Если она находилась в той же машине, когда ее утопили с Эйнли, то ее вполне могло выбросить с сиденья, а тело унесло вниз по реке. Там глубоко». «Или она может прятаться от мужа. Он ревнив. Мне говорили, что она его очень боялась. Он может быть одним из кандидатов на роль убийцы Эйнли». «А фамилию ты знаешь?» – спросил Карлайл. «Я тебе собирался задать тот же вопрос». Мэтт видел, что его коллега колеблется. «Фамилия всплыла, и она тебе не понравится», — сказал Телбот. «Джек Фленаган». «Вы мне хоть на каком-то этапе собирались это сказать?» мэт испытывал раздражение от того, что ему приходилось чуть ли не клещами вытягивать из них информацию. «Я не хотел, чтобы ты снова заводился», — признался Телбот. «Я сказал Фрэнку про твою проблему с Флэннеганом». «Вы с ним разговаривали?» – уточнил Мэт. «Мы понятия не имеем, где он. Ни следа не можем найти. У него есть доли во многих компаниях, так что он должен жить в доме, зарегистрированном на одну из них». В эти минуты Мэтту не хотелось делиться с ними всем, что он знал. Ни с Телботом, ни с Карлайлом. Он хотел вначале сам поговорить с Флэннеганом. Но Карлайл оказался на шаг впереди, и в этом был виноват Телбот. «Может, твоя мать нам поможет», — сказал Карлайл. «Телбот сообщил мне, что она встречается с этим Флэннеганом. Ты понимаешь, что мне придется ее допросить? Надеюсь, что ты не возражаешь». Теперь, сделав свой ход, Карлайл сидел самодовольной улыбкой, которую Мэтт терпеть не мог. Несомненно, они как раз обсуждали это с Телботом, когда он пришел, и им пришлось прерваться. «Если вы говорили о моей матери, то вам следовало и меня позвать», — заметил мэт «Ничего личного мы не обсуждали», — ответил Карлайл. «Ленаган решил приударить за твоей матерью, чтобы добраться до тебя. Он хочет знать, что мы выяснили про его жену и знаем ли мы, где она. Для тебя это чувствительный момент, но это твоя проблема». Мэт не хотел это слушать, поэтому вышел из кабинета, оставив Телбота с Карлайлом дальше обсуждать дело. Позднее он попросит Телбота поговорить со своей матерью. Если ее будут допрашивать, ее нужно об этом предупредить. Но был и положительный момент. Наконец его мать поймет, что на самом деле представляет собой Фленаган. Констебль Лили Хайнс сидела за своим столом и просматривала социальные сети, пытаясь найти пропавших девушек. Большинство современных девушек зарегистрированы на Фейсбук, так что если повезет, там окажутся и Эми с Каролиной. Судя по данным извлеченным из ноутбука Карен, они были френдами онлайн и дружили в реале. Не прошло и пяти минут, как Лили обнаружила Эми, но информации оказалось мало. Последний раз Эмми оставила записи две недели назад. Ничего особенного. Работа скучная, и она ищет новое место. Лили проверила список френдов Эми и нашла несколько людей с такой же фамилией. Несомненно, это были родственники, у которых она могла поселиться. Никаких следов Каролины Лили не нашла. Следующие несколько часов прошли в напряженной работе. Лилия просматривала все контакты Эми. Она позвонила им всем, а если не заставала, то оставляла сообщение. Но результат во всех случаях был один и тот же. Никто ее не видел. Одна женщина, тетя из Бермингема, сказала Лили, что Эми звонила ей примерно 10 дней назад, и звонок показался ей странным. Судя по голосу, Эми была чем-то напугана и хотела напроситься в гости. По словам тётушки, это было очень не похоже на Эми. «Мне пришлось ей отказать. Я работаю медсестрой и дежурю по ночам. Девчонка бы умерла со скуки. Кроме того, в моей маленькой квартирке просто нет места. Вам следует поговорить с Джоди, это её сестра. Живёт там у вас. Может, она что-то знает». Джоди не значилась в списке френдов Эми, но тётя продиктовала её телефонный номер. Даже если сестра и не видела Эми, они смогут получить у неё фотографию и взять образец ДНК, чтобы сравнить с останками из подвала. Сержант Кейт Бакстер планировала вначале поговорить с Фрэнсиан, а потом с Памелой Энсел. После этого она встретится с Кэллибом Флетчером. Но Фрэнсин не оказалась дома. Кейт поставила машину на подъездной дорожке и позвонила своему брату Зейну. «Мне нужно поговорить с твоим приятелем, с этим Калебом. Ты знаешь, где он?» «Не со мной, если ты так подумала. Мы собирались в город сегодня, во второй половине дня, но он меня кинул. Мне нужно от него заявление по поводу случившегося у дверей ночного клуба». «Желаю удачи, сестрёнка. Он чего-то затихарился. Что-то случилось, но он не говорит, что...» Кейт увидела, как на подъездную дорожку въехал знакомый красный автомобиль. «Мне нужно идти. Увидимся вечером». Она высунула голову из окна. «Фрэнсин, нам нужно поговорить». Фрэнсин с сыном вышли из машины. «У меня полно дел. Это может подождать?» Как и всегда, недовольна. «Нет, боюсь, что нет. Насколько я понимаю, вы работали в красном каблуке. И что из того?» Несколько работавших там девушек пропали. Я хочу знать, были ли вы знакомы с кем-то из них. Я не помню всех, и я там недолго работала. Про Карен Флетчер когда-нибудь слышали? Нет. А как насчёт Эми Ольвер и Каролины Перкс? Нет, послушайте, я там работала несколько лет назад, а девушки там постоянно меняются. Кейт предполагала, что так оно и есть. Три интересующие её девушки работали в клубе совсем недавно, а судя по возрасту сына, Фрэнсин уже давно вышла из игры. Фрэнсин уставилась на неё. «А кто вам сказал, что я работала в клубе?» Тут у неё изменилось выражение лица, и она закатила глаза. «Готова поспорить, что это старая сплетница. Она не могла упустить возможности мне как-то нагадить». «Кого вы имеете в виду?» «Эту корову Соутер, я ей никогда не нравилась. И что она может знать? Это была временная работа, и всё. Мне были нужны деньги. Почему моя работа в клубе так важна? Она не имеет никакого отношения к смерти Рональда и вообще к чему-либо». «Мы сами решим, что важно, а что нет. В любом случае, Фрэнсин, вы связаны со всеми, кого мы допрашиваем по этому делу. Вы даже с жертвой одно время состояли в браке». Кейт замолчала на мгновение. «Просто ваше имя постоянно всплывает». «Подумаешь, работала в клубе. Что тут такого?» — хмыкнула Фрэнсин. «Но я не знаю никого из тех, кто там работает сейчас». Но Кейт все равно думала, что она что-то скрывает.